Часть вторая. Для человеческого ума Недоступна совокупность причин явлений, но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнувший в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждый отдельно может представляться причиной, хватается за первое самое понятное сближение и говорит «вот причина». В исторических событиях, где предметом наблюдения суть действия людей, самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте – исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей – участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, все равно понимать значение исторического события так или иначе, но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на Восток, потому что Наполеон захотел этого и человеком, который говорит, что это совершилось потому, что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что Земля стоит твердо, и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают, на чем держится Земля, но знают, что есть законы, управляющие движением и ее, и других планет. Причин исторического события нет и не может быть, кроме единственной причины, всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов – Возможно, только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскания причин в воле одного человека. Точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности Земли. После Бородинского сражения... Занятие неприятелем Москвы и сожжение ее. Важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю, так называемый «фланговый марш» за Красной похрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма Глубокомысленное изобретение какого-нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившие Наполеона, весьма трудно понять. Во-первых, трудно понять, в чем состоят глубокомыслие и гениальность этого движения. Ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии, когда ее не атакуют, находится там, где больше продовольствия, не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый 13-летний мальчик без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии после отступления от Москвы было на Калужской дороге. И так нельзя понять, во-первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что-то глубокомысленное в этом маневре. Во-вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов. Ибо фланговый марш этот, при других предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиною. Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие-нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва, если бы Мюрат не потерял из виду русских, если бы Наполеон не находился в бездействии, если бы... Под Красной похрой русская армия по совету Бенниксона и Барклая дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за похрой, Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург? При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность. В-третьих, и самое непонятное состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же, как и отступление в филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом Событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий и только тогда представился во всей цельности, когда он совершился и стал прошедшим. На совете в филях у русского начальства преобладающей мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на Совете было подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после Совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим провианскую частью. Ланской донес главнокомандующему что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях, и что в случае отступления на Нижней запасы провианта будут отделены от армии большой рекой Окой, через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на нижней. Армия поддержалась южнее по Рязанской дороге и ближе к запасам. Впоследствии бездействия французов, потерявших даже из виду русскую армию, забота о защите Тульского завода и главные выгоды приближения к своим запасам, заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Похрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска и не было мыслей о Тарутинской позиции. Но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения и, главное, обилие провиантов в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия с Тульской на Калужскую дорогу к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, Нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.